Запомните, в своей жизни вам не раз и не два придется сталкиваться с неприятными ситуациями. В этом случае умение манипулировать людьми может помочь вам справиться, используя их в качестве инструментов. Профессор, вам не кажется, что это подло? Мне? Нет, не кажется. Я в этом уверен. Но представим ситуацию. Вам необходимо организовать, к примеру, уборку территории. Как считаете, будут ли ваши подопечные в восторге от того, что вместо того, чтобы валять дурака, им придется размахивать метлами. Разумеется, нет. Рад, что вы это понимаете. И наверняка понимаете, что работать они будут на отвали. Но если вы сумеете организовать тот же процесс, как соревнование, результат получится совсем иным. И работать будут с радостью, и подгонять никого не надо будет. Это один из примеров манипулирования. Простейше, но будет ли это подло? Нет? Вот видите... Поэтому открывайте свои конспекты, будем прорабатывать варианты.